Глава пятнадцатая. Это были тяжелые сутки. С утра работали под открытым небом на ветру. Виктор, слесарь Клещ и сварщик кувалда. докапывались до трубы в Варсонофьевском переулке сами, своими силами, в том месте, где пошел горячий пар. Низенький Клещ отложил ломы с усмешками, влажно всхлипывая, сообщил историю, к которой все были готовы. Двое ломали асфальт, пока он излагал. «Электрик один». Другая ворица, вроде на университетском все был в проспекте, давно еще. Короче, ломом бил, бил, как вы сейчас и наткнулся на кабель силовой. Кувалда разогнулся, подкинул лом, как бы оценивая его вес, и продолжил долбить. И, спросил Виктор, и лом, короче, как снаряд улетел за облака вообще, может пришиб кого не знаю, а сам мужик испекся, конечно, кучкой пепла стал. Там напряжение, мам, не говорю. Вы что думаете, в Москве под землей столько всего перемешано, трубы, провода, черт его знает куда чего идет. — Ладно, если шарахнет, испугаться не успеешь. Он дунул на пальцы, поднял свой лом и принялся стучать по асфальту, уверенно, точно дятел по сосне. — Не каркай, — сказал Виктор, тоже ударяя, но не так ритмично, то резче, то слабее. — К чему это ты вспомнил, что он электриком был? Так, к слову, пришлось. Весело отозвался Клещ. Виктор сплюнул, ударил точнехонько по плевку, превращая место удара в черное крошево. Закончив долбить, они принялись орудовать лопатами. Земляная куча росла поверх обломков асфальта. Кувалда мрачно заметил. А помните Корзинина, как он собаку укусил? Тоже ведь землю рыл? Эту историю любили все. В прошлом году у слесаря Корзинина задержала милиция. Они рыли на Тверской, когда к ним привязалась собачонка. Ее впечатлили их головы, торчавшие из ямы. Она кружила, тявкала и не замолкала, как Корзинин ее не гнал. Корзинина мучила похмелье, он потянулся к ней и ухватил за хвост зубами. Собачка дико завизжала, ее схватила на руки подоспевшая хозяйка, вскоре явилась милиция. Корзинина повязали, но отпустили на месте. Делом человек занят. «А что она лаяла?» — повторял он обиженно. «Собакой закусил». Пошутил тогда их начальник Абаев, человек дутловатый и вечно в темных очках. Бывало, начальник ездил с ними на вызовы. Однажды в тепленьком ЦТП, где постоянно попадались пьяные, они обнаружили заснувшего милиционера. Раздели его до трусов. Тот не возражал, бы был пьян-мертвецкий. Абаев сам на веселе нарядился в милицейскую форму. Больше того, на Тверской вылез из грузовика и подошел к проституткам в своих очках и при чужих погонах. Долго шатался возле них, шугал, денег и сразу натурой. Потом мамка их появилась, о чем-то с ним суетливо беседовала, успокаивала. Все-таки милиция их крышевала. Никто не догадался, что мент фальшивый. Бригада наблюдала из грузовика и хохотала. Виктор клещику и оставив лопаты, снова взялись за ламы. Проравшаяся труба, хоть и сообщила о себе парам и даже лужей кипятка, была спрятана в бетонном коробе. Они разбили короб и еще час потратили на сварку. Вернувшись в аварийку, Виктор выпил с напарниками за обедом стакан рояля с водой и растворенным оранжевым порошком юпи. В первом часу, когда все уже закемарили, поступил новый вызов. Позвонил обходчик с жалобой и диспетчер, жилистая седая Лида, похожая на мальчика, которую не очень любили, разбудила всех зычно. «Подъем, ребята, подъем!» На улице Марины Росковой прорвало трубу. Вроде серьезное дело, всем надо туда. Валерка Белорус довез их, заехали во двор, встали вокруг грузовика. Труба рванула в подземном ЦТП. Виктор открыл железную дверь в небольшое бетонное здание и посторонился. Белесы и тугие клубы и пара повалили в темноту, их с наслаждением подхватил, разрывая ветер. Кипяток затопил подземелье ступеньки до самых дверей. Ветер разыгрался, как почему-то бывает именно ночью. Да, это был ночной ветер. Болезни обостряются ночью, размышлял Виктор, и погода в темноте становится наглее. Или так кажется? Дом, заслонявший двор, был темным, спящим, только одно окно горело почти под крышей, красновато-воспаленное, словно предназначенное оставаться бодрствующим и наблюдать за этой неуютной ночью. На ветках нескольких тополей чернели гири спящих ворон. Ночью-ночь, ночью-ночь, думал Виктор тупо, ощущая, что очередным наскоком ветер выдал из него все мысли и унес за собой, клубиться с пылью, листвой и мусором по дворам и закоулкам. Ночь-осени — это ночью-ночь, и никак иначе. Можно было справиться втроем, поэтому Валерка и другие спутники, Мальцев и Дроздов, заснули в машине. Не уезжать же. Клещ бережно погрузил насос в кипяток на ступеньки. Удлинитель протянулся до ближайшего подъезда в доме, где Виктор воткнул кабель в электрощит. Через полчаса клещ спустился по ступенькам и опустил насос ниже, на дно подземелья. Кипяток выливался из шланга позади бетонного здания. Там в пару образовалось целое озерцо. Когда ЦТП осушили, потащили в подземелье сварочные аппараты, газовый и электрический, оба понадобятся. По-настоящему тащили Виктора Кувалда. Клещ больше суетился и вздыхал, да он все равно мешался на узкой лестнице. Сначала справились с газосварочным, снесли два увесистых баллона по отдельности. Следом, задыхаясь, понесли электросварочный гроб на колесиках, как его называл Виктор, железную коробку, приваренную к тележке. В подземелье было сыро, душно, тесно. Виктор привычно сказал «Баня», и Заправский вытер лоб рукавом. Он посветил фонариком, отыскивая на стенах электрощит. Нашел, умело вскрыл ножом, щелкнул кнопкой, загорелась большая запотевшая лампа в железной сетке. «О, ты где моя родная!» – донесся угрожающий голос кувалды. Толстая труба тянулась среди других привычных для глаза заржавелых труб, но отличалась от них безобразной дырой, почти разорвавшей ее пополам. Кувалда простучал вокруг нее, и звук вышел глухой. «Значит, сильно ржавая труба. Если звук звонкий, значит, еще прочная». «Резать будем?» – спросил Клещ радостно, так что Виктор поморщился. «Будем», – сказал Кувалда, глядя перед собой. Виктор снова осознал, что никак не привыкнет ни к дырам, ни даже к дырочкам в трубах, последние назывались вещами. Он всегда смотрел на них с каким-то мистическим удивлением, с отвращением, влечением, тоской. Когда валил пары христала вода, ему представлялась война, и он казался себе солдатом. Клещ сбегал за подходящим стальным куском. Кувалда переоделся в брезентовую куртку сварщика, натянул рукавицы, надел маску, скрывшую его голову. Он прощально постучал молотком по трубе. Настало время резать. Он прицелился, подвел газовую горелку, раздалось шипение, и с трубы медленно неотвратимой взымалась ее мертвая дырявая часть. Отрезанный кусок упал кувалде под ноги. «Дальше поехали», — сказал он, подняв маску. Виктор протопал к электрощиту. Достал из кармана индикатор, похожий на шариковую ручку, повел среди медных громадных проводов, проверяя напряжение. Потом подтянул провод от сварочного аппарата, аккуратно прикрутил клеммы гаечным ключом. Он всегда, пусть подсознательно, помнил случай с крепким стариком Гавришем, который дал ему несколько практических подземных навыков, когда Виктор только пришел работать в аварийку. Так было положено, пройти курс подготовки. Как-то в подвале дома этот его наставник вскрыл щит и копался в нем, бодро и уверенно повествуя о своей злой партизанской юности под Орлом. Виктор почтительно постоял рядом, отошел рассеянно к другой стене, в то время, как старик положил гаечный ключ на два провода. Контакт. Искры взвелись бешеной россыпью, мгновенно расплавив стальную ключ и окатив гавриша. Виктор бросился на вспышку. «Зажги свет!» — хрипло попросил старик. «Свет горит!» — Виктор тронул его за плечо. Тот обернулся, дергаясь с закопченным лицом, в черных нитях спаленных усов, таращаясь безумными розовыми глазами, и Виктор вдруг понял — ослеп. Он взял старика под руку, по-прежнему наивно просившего. «Свет зажги! Свет включи! Не дури, Витек!» Он вел его по улице, покорного, как кукла и громко стонавшего. Лишь через трое суток Гавришу вернулось зрение, и то не полностью. Виктор с тех пор больше всего боялся расслабиться возле щита. Подтянули электрический аппарат к трубе, и кувалда, перчаткой придерживая стальную заплату, начал строгое дело сварки, заново соединяя трубу. Раздалось возмущенное жужжание, посыпались искры, которые из ослепительно белоснежных на лету становились красноватыми. Виктор всякий раз украдкой бросал взгляд на их первые брызги и отворачивался – преодолевая детский соблазн смотреть, смотреть, подсматривать, сладко слепнуть. Еще он вспоминал сварщика Диму Тучкову, которому в прошлом году искра умудрилась залететь в ухо и прожечь барабанную перепонку. Виктор поднялся наверх. За ним вышел Клещ. «Помощь не нужна?» — спросил Мальцев, выходя из грузовика. «Не, спасибо», — сказал Клещ. «Кувалда варит. Труба поганая». «Ой, бля!» — порыв ветра выхватил у мальцу сигарету. Она пробежала мимо него в темноте, кувыркаясь и пылая. — Хреновая ночка, — сообщил Клещ, счастливым тоном, отведя свою сигарету в сторону. Окурок закраснел на ветру, раздуваясь и трепеща, как маленький флажок. Ночью — Ночью-ночь, — сказал Виктор тихо. — Чего? Он не знал, что ответить, но ему на выручку откуда-то сверху, в ночном небе не разберешь, где тучи, где просто сгустки мрака, пришел косой зябкий дождик, отвратительно, с мелочной дотошностью, зашуршавший в листве под деревьями. Мальцев спрятался в машину. Виктор с Клещом спустились в подвал. Там все еще жужжала сварка, летели искры. Кувалда горбил свою великолепную спину. Закончили часам к трем ночи. Заплата отливала свежим блеском, словно вцепившись в старую трубу многочисленными лапками швов. Когда приехали в аварийку, Валерка, Мальцев и Дроздов продолжили сон на тюфиках. В предбаннике на диване свернулась калачиком диспетчер Лида. Во сне еще больше Мальчиковые. Виктор, Кувалда и Клещ, негромко матерясь, сели за стол. Виктор выложил тарелку с нарезанными колбасой, сыром и хлебом, новую бутылку рояля, открутил золотистую пробку. Ударим по клавишам, разлил в стаканы по половине, плеснул себе воды из графина, передал графин Кувалде. Клещ ловко выловил в банке красную помидорину и, морщ ее пальцами, поднес к лицу, как будто клоунский шарик нос. «Замаялся я», — с трудом известил Кувалда сквозь огромный зевок. Говорят, кто ночью не спит, до шестидесяти не доживает. Клещ выжил в себя мякоть помидорин и отбросил кожицу в пепельницу. «Правильно!» – кивнул Кувалда, словно бы соглашаясь с мудростью Создателя. «Кто по ночам работает? Только последние люди. Мы с вами. Хороших дел ночами не бывает. Разбой, грабеж». «Любовь!» – сказал Виктор. Ему не ответили. «А как же любовь?» – заупрямился он. «С бледями!» – подхватил Кувалда. «Любовь!» – переразнил клещ. «Ты чего, в любовь веришь?» «А нельзя?» – Виктор нахмурился. «Ну, за любовь!» – выпалил клещ. Опрокинули. Напиток знакомо попахивал сжженной резиной. «Хоть и станк впали, они не проснутся», – сказал клещ и затянул издевательским голоском. «Любовь! Ой, любовь! Не забуду я эту любовь. У меня первую жену Любовью звали. Его звали Сергей Крехов, но в аварийке он был для всех клещом. Невысокий, северного типа, с залысиной и чем-то неуловимым мышином в облике. Он всегда разговаривал насмешливо. Трезвый сохранял невозмутимую спокойную иронию. Выпив, подал в юродство, повышал голос, брал ноты пронзительной до песклявости, по бабье вздыхал, а еще кривя рот, в завершении какой-нибудь фразы. «Рассказать? А что? Значит, про любовь заказали?» Молодой был, из армии пришел, в техникуме учился. И однажды весной на соседку загляделся. Ну, буквально, да, она напротив жила. На балконе стоит озирается, а я маманин цветы поливаю. Блондинка, плечи голые, вроде стройная, Издалека особенно хорошая. Лучше бы она вдалеке и оставалась, крикнул ей. Привет. Рукой помахал, засмеялась, тоже машет. Что там у тебя, аленький цветочек? И дальше смеется. Тогда романтики еще все были. «Ничего, романчику вернем», — пообещал Виктор твердо и начал снова разливать. «Ты какой коммунизм не построй, бабу не переделаешь», — клещ сунул руку в банку и проворно извлек очередной помидор. «Никого они не любят. Они и тогда не любили, и через сто лет не будут. Раньше я эту девочку особо не замечал, а тут как очнулся. Стою на балконе, она с книжкой сидит, полбашки ее видно. Жду, жду. Она встала, я сразу. Привет. Тебя как зовут? Люба. Меня Сережа. — Нась? — Сережа, Она Ха — ха-ха, что не рожит у Сережа. Хватит кричать. пойдем гулять, солнце светит. Я не могу, у меня уборка. Через полчаса она в другом своем окне в купальнике в полный рост мокрой тряпкой по стеклу водит. Короче, через неделю мы с ней вовсю гуляли. Гуляли, но в гости домой не ходили, даже телефон не дала. Через балконы друг дружку засечём, привет-привет, идем гулять. Ходим, помалкиваем или болтаем о ерунде. Первое время даже руку из моей вырывала, не то что целоваться Строгие нравы были. Виктор расстегнул рубаху. Новые порции спирта и воды уже дожидались по стаканам. Вблизи она хренове вышла, чем представлял. Клещ явно увлекся. Когда он увлекался, остановить его было трудно. Разговорившись, он даже забывал о выпивке. Прыщи на лбу, бока толстоватые. Да не хотелось разочаровываться, старался не замечать, как будто этого и нет. У нее мать в Министерстве внешней торговли работала, и ее по этой линии в Институт торговли пристроила. А я кто? Слесарь. Семья полная, дачный домик есть, но все работяги и дед рабочим был, и бабка на ткацкой фабрике всю жизнь. Потом очередные выходные, родители мои на даче, гляжу, не выходит Люба. Пустой балкон, окна пустые. Заболела, что ли? Вдруг звонок в дверь. Открываю. Женщина на пороге. Ты Сергей? Я. Я мама Любови Соколовой. А я не знал, что она Соколова. Здрасте, говорю. «Слушай внимательно, оставь мою девочку в покое. Ты что, неприятности хочешь? У нее есть жених, учится с ней в институте. А ты к ней не лезь. Она тебе это прямо сказать стесняется. Ты понял?» Я растерялся маленько и начал чего-то лепетать. Мол, я вашей дочке не навязывался, прогуливаемся по взаимному согласию. Развернулся по лестнице. Тук-тук-тук. Утукала над дверью подъезда, хлопнула, и вот тогда до меня все и дошло. «И просрал ты свою любовь», — кувал стакан в три стремительно глотка. Ваше здоровье. Погоди замахал руками клещ. Погодите. Через несколько дней вечером вижу: Любины полбашки над балконом. Люба, ей кричу, она головой качнула но не поднимается. Люба, темно читать, ночь скоро. А я не читаю, я чай пью. Пойдем погуляем. Тут у Любы на балконе ее мамаш появился Давай лаять, милиции грозить. Люба с балкона смылась, отец мой на крик вышел, иначе они вдвоем ругаться, быстро на мат перешли. Мать моя выскочил, тоже вопит, батю за собой тянет. После этого скандала я решил о Любе забыть. Но чем больше старался, тем хуже получалось. И тем лучше она мне казалась. Какую песню не услышу, какой фильм не увижу, почему-то на нее намеки всюду. Думал, изводился, я роста небольшого, у нее жених, наверное, высокий, просто ее жизнь не мила стала. Клещ наклонил стакан и, сжав зубами стеклянный край, втянул немного с цедящим стрекочущим звуком. «Ну, втюрился, ясно, молодец», — сказал Кувалда. «Погоди, не спеши», — Клещ многозначительно загнул указательный палец. Через несколько дней она белье на балконе собирала, потому что дождь пошел. «Я тут как тут». «Люба». Она не отвечает. «А между нами дождь». «Люба». Она последние тряпки снимает. «Эй!» Я и крикнул, не знаю, что на меня нашло, перелез через перилы и повис. К ней поворачиваюсь. «Эй, смотри». Руки вывернул, скользко, но и с этим «эй» полетел я вниз. Мое счастье, второй этаж, под домом куст сирени. Я в сирене упал, переломал ветки и себе ногу заодно. Очнулся и первым делом лицо ее мамаши вижу. злобное и испуганная. Ты живой? Сейчас скорая приедет. Люба наклоняется, плачет, слезы на лицо мне капают. Сережа, держись, пожалуйста, любимый. А я рядом ветку сирени нашарил, поднял и ей протягиваю. Красиво, покачал головой Виктор. Красиво, кувалда сделал глаза шире обычного. Чего красивого? Задницу разбить красиво. Много таких по малолетству подыхает. У кувалды Александра Пирогова было грубо сколочное красноватое лицо с высокими скулами, квадратным подбородком, выступающими над бровными дугами и голубыми на выкате глазами. На лбу у него красовались две продольные морщины, похожие на крылья парящей птицы. Говорил он голосом мясистым и недовольным. «Тебе сколько тогда было?» – спросил он. «Двадцать?» – всхлипнул Клещ. «Я бы вырос повыше, если бы не упал. Говорят, люди до двадцати пяти растут». «А дальше что было?» – тихо спросил Виктор. Люба в больнице каждый день навещала и дома со мной сидела, пока нога в гипсе. Мол, полюбила, когда с балкона окликнул. И раньше, когда во дворе встречала, в детстве уже нравился, хотя внимания не обращал. И никакого у нее жениха нет. В общем, целовались, обжимались. Клещ мягко прихлопнул ладонью ладонь. Кувалда разинул рот и весь превратился в гигантский протяжный зевок. Виктор поместил сыр и кружок колбасы между двумя брусками черного хлеба. Понюхал, откусил. Не мог без нее, она без меня вроде бы. Она из-за нашей любви чуть сессию не завалила. Я-то на больничном, несчастный случай. Полтора года встречались с поцелуйчиками. Потом жениться захотел. Вся родня была против, и ее мамаши и мои даже спелись. Куда вам рано, учиться надо. Ну, а мы тогда сообразили дружить по-взрослому. Помню, лежу и думаю, какое счастье, залетела она. Тут уж мать ее сразу. Когда свадьба, когда свадьба. Свадьбу сыграли, поселились у них, место то больше. Дед мой, пока жив был, часто говорил, добра до брака, а после собака. Короче, трени у нас еще на свадьбе пошли. по Поскандалили за столом. Мальчик у нас родился. Я себе первый год уговаривал. Ради сына живу. Постепенно она собакой стала. Одну истерику закатила, вторую. Такое вот счастье. То я кран в ванной свернул, то денег мало, то на психа похож, машинным маслом воняю, ходить со мной стыдно. А свекровь на ее стороне, если жена сука, это просто волчица, и смотрит, кажется, вот-вот завоет. Потом Люба другое придумала. Что я не скажу, ко всему придирается, во всем обиду находит, и на меня в ответ нападает. Потом первая начала издеваться. Все с подковыркой. То меня унизит, то родню мою, иногда сдохнуть пожелает, а я терплю. «Раз не выдержал, это когда я «оно» услышал». «Что?» — внимательно спросил Виктор. «Оно». мино, хохотнул Кувалда. «Оно, оно, оно», — так меня звать начала. «Вот и оно», — когда с работы пришел. «Оно» уже легло. Через стенку слышу, мамаш своей говорит. Я из кровати вылетел, оделся и убежал. У родителей остался ночевать. Встал покурить пораньше, пока все спят. Она, как почуяла, вышел на балкон и сообщает. «Сереж, я опять беременна». Не прожили мы еще семнадцать лет. Не жили, мучились. И чего ради? Ради сына и дочки. Сын со мной не разговаривает, так она его настроила. Дочка общается, но тайком. Клещ с притворным задором всхлипнул, рот ее ускривился, светлые глаза залучились. Я ж потом на другой женился, продолжил Клещ. Птаха на таха. Всем была на первую похожую. Видно тянуло. Не искала легких путей. Начала нахамить, я ноги в руки. Ума хватило разбежаться, детей хоть не настрогал. «Ты что, один сейчас?» — спросил Виктор сочувственно. «Да есть у меня разведенка одна. Встречаемся, то и дело». «Наливай», — прогудел Кувалда. «Руку не меняем». Виктор добавил семь спирта и воды. Чокнулись, опрокинули. «Зато мы с брянцум семейные». Кувалда потер кулаком лоб. «Правильные мужчины». «Жалко мне тебя, Клещ. Сережка, бедный ты мой», — задумчиво напел Виктор. «Себя жалей». Клещ пошарил рукой в банке на этот раз ничего не выловил. Мой случай еще легкий, и не такие фокусы бывают. Я с мужиком в пивной разговаривался. Женился, говорит, души друг в друге не чаяли. Бабах, жене диагноз ставят, рак мозга, последняя стадия. И такая была у них любовь, что решили с собой покончить. Наглотались каких-то таблеток. Его откачали, она померла, не воскресишь. Только когда ее скрыли, оказалось, не было никакой опухоли. Все врачи-козлы напутали. Его даже к уголовке хотели привлечь. Проходит время, он влюбился в бабу с ребенком, а потом она тоже заболела, только не раком, а рассеянным склерозом. Умерла на его глазах, он с ребенком остался, и растит теперь чужого сына. Судьба! клещ хмыкнул. И знаете, чего он мне сказал? Мальчишку на ноги поставлю и отравлюсь, окончательно говорит. Та первая сница ему зовет, упрекает! клещ хмыкнул опять. Чего смешного, не выдержал Виктор. А кто смеется? Ты. — Заткнитесь, я вам другое про отравление скажу. Кувалда, высоко подняв кулаки, потянулся. — Я на заводе работал, в литейном цеху. И там на заводе, то есть с одной поварихой, сошлись. — С поварихой? — переспросил Клещ. — Ну, что такое? В столовке нас кормила. Груди, во, аппетит вызывала. — Красивая? — спросил Виктор. — Сойдет. Кувалда говорил неторопливо, весомо. — Щёки розовые, здоровья в ней было много, вот чего, здоровье распирало. И никогда не грубила никому. Как-то стою, спрашиваю, рассольник съедобный? Нормальный. В следующий раз спрашиваю, котлеты вкусные? Она в глаза посмотрела. боль любопытный. Я ей тоже что сказал. Шутки прибаутки, очередь ругается, задерживаем. На следующий день она меня сразу узнала. Все свежее, все вкусное, сама ела. Вот, с мясом хороший И пирожок кинула. Я поймал. Ну, сговорились, после работы встретились. И в первый вечер она меня к себе завела. Накормила, напоила, уложила. Я обалдел поначалу от такого приема. Жила она отдельно. Жанна, Жан, ага. Холодильник ломился, из столовки еду носила, и вообще у них, которые едой заняты, между собой связь серьезной. Потом оказалось, она меня старше, лет на пять, а выглядела моложе. Это он же такая была, налетая. Он рассказывал сумрачно, даже трагично, как, впрочем, всегда. Но Виктор и так был готов к плохой развязке. Достала на меня. Никуда от нее не спрячешься. Перекормила, перепоила, перелюбила. Не знаю, сердцу не прикажешь. А тут я с завода решил уходить. И заодно от нее. Вдобавок девушку одну заприметил. Сама не лезет, но ну и не отказала. Отношения начались. Она потом моей женой стала. Нормально живем, уже лет 15 вместе. Две дочки у нас. Да и не к тому. Я ж про повариху. Пошла у меня любовь на два фронта, с перевесом на новую. Смекнула Жанна, что я от нее текать хочу. На проходной как-то вечером встретились. спрашивают, расстаемся, да? А я в несознанку. Она говорит, все знаю, тебя с другой видели. Что скажешь? Что сказать? Говорю, видели, значит, видели. Она повернулась и пошла от меня, а я не стал догонять. Так с ними надо, одобрил Клещ. Слушайте дальше. На следующий день в столовке Жанна суп не наливает. Грибной. Молчит, не смотрит. У меня свиданка была назначена после работы с моей новой, а это как будто догадалась. Съел я тут супчик, даже облизнулся. Ближе к вечеру чувствую, вроде крутит в животе, но не придал значения. Пришел к ней весть в коммуналку, выпили вина, легли. Тут меня и начало курочить. Не выдержал. Пукнул. Вскочил. На простыне пятно говенное. Еле трусы натянул. В животе кошмар. Скрючило. Выбежал в коридор, к туалету. Там заперто. Ручку дергаю. Старуха вылезла из соседней комнаты, на меня смотрит и орет. Когда в туалет прорвался, час не выходил. Там уже вся коммуналка собралась, двери ломать хотели. Поняли, в чем дело? Повариха, я потом сообразил, мне в суп косторки намешала. Такая вот месть. А девушка что? Спросил Виктор, смеясь. вы то Ничего, простила. Говорят, тебе женой стала. До сих пор живем. С женой вы нормально, значит, живете, сказал клещ недоверчиво. Нормально, только не живем, существуем, по разным углам. «Правильно, ты говоришь. Женился, и она уже другая. У меня знакомый один, решительный парень, прямой, вместе на заводе работали. После первой ночи увидел жену без косметики, морд серый блин, и сразу бросил. Так и сказал. Ты меня обманула. Я думал, ты красивая, потому что накрашенная была, но теперь вижу, красота твоя – обман. И если начала с обмана, дальше один обман с тобой будет». «Мужики, а у кого сколько баб было?» – спросил Клещ визгливо, с каким-то внезапным жужжанием – Его голос напомнил Виктору звук сегодняшней электросварки. Он посмотрел на клеща пристально, словно ожидая, что из того вылетит несколько искр. — Вроде за десяток перевалил, отозвался кувалда. — Иногда начинаю считать, кто-то из памяти выпадет. Потом вспоминаю, снова считаю. Так сосчитать и не могу. — Да не трусь, мы Ленки твоей не скажем, — клещ смотрел на Виктора. — Скажи. — Вот у меня сорок три, а у тебя? — Мало, мало, — Виктор смутился. Расскажи давай, с тебя рассказ, Леда спит, мы ж все свои. Че я пристал к человеку?» – заступился Кувалда. Виктор отмалчивался, и совсем не потому, что с ними работал его жена. Просто особенно нечего было таить. Он удивлялся их жизни. Где они цепляли баб, откуда находили? Кроме Лены, давнего пьяного знакомства в метро с мадам в шляпке, от которого в памяти остался провал, и нескольких встреч с сельской продавщицей Раи, у него ничего не было. «Ну, про свою расскажи, про Лену. Где познакомились?» Клещ подмигнул и потянулся к бутылке. «В бы тебе», — подумал Виктор, утомленный, бросил вставая. «Пойду умой, скоро рассвет». Он вошел в туалет и стал горстями пить холодную воду из-под крана. На минуту ему показалось, что он плывет в реке, подхваченный течением. Замер, опершись о раковину, с пьяноватой отстраненностью, и в то же время пытливо глядя на свое отражение. Бледный, помятый, глаза дикие, растрепанные волосы. На подбородке спекшийся порез. Вчера рано поутру неловко побрился, опаздывая на электричку. Как это было давно. А порез, вот он, можно потрогать, корочка свежая. В предбаннике диспетчер Лида на диване выводила жалобные раздвоенные трели, как будто одна птичка кличет другую. Виктор широким шагом вышел на улицу. Ветер улегся, дождь кончился, но веяло ледником. Во дворике густел вероломный непредсказуемый мрак. Не светили ни фонари, ни звезды. Впереди была тьма, в которой боязно сделать лишнее движение, потому что любое движение лишнее. Лицо его стужалось. Сейчас, после застолья, оставившего изжогу и смутную неловкость, Виктор исцелялся темнотой. Здесь было его будущее. Сквозь эту тьму осень 93-го он вдруг увидел прошлое. Арену цирка, себя и Лену, молодых, в первом поцелуе... мальчика, кричащего одисабеба, и невольно мягко улыбнулся. Он вернулся, все так же улыбаясь. Собутыльники заснули, точно выпокинув их, он впустил к ним сон. Кувалду уложил голову на выставленные локти, щека его малиново горела. Клещ откинулся на и под желтой майкой вздымался животик. Виктор пошел в предбанник, порылся в ящиках, и извлек тугую стопку несвежих газет. В каждой на последней странице были заполнены им квадратики кроссвордов. Он помнил, там затесалось несколько, которые он не успел решить. Нашел их, взял ручку дежурной, вернулся к столу, сдвинул стакан и начал разгадывать. Река в Серпухове, Нара, текстовая основа оперы, либретто, придорожная канава, кювет, княжество в Восточных перинеях, Андорра. Зазвонил телефон, как всегда пронзительно. Один звонок, второй, пятый. Кто-то завозился на полу, кувалда застонал тяжким стоном. Наконец раздался голос Лиды с просонью неестественно напористой. «Алло, алло, слушаю. Где? Сейчас, ой, минуточку». Вбежав, Виктор протянул Лиде ручку, которую она цепко схватила и принялась записывать в тетрадь. «Старый Пименовский, дом 11. Дробь какой? 11 дробь 6? Есть. Строение 3? Так. Подвал? Воду перекрыли? Все понятно. Ждите». Но это была главная боль уже следующей бригады. Аварийка начала пробуждаться. Копались, вставали, бронились, кашляли, что-то пили, шли в туалет. Хлопнула дверь. Пришел первый сменщик. Виктор торопливо надел свою темно-синюю куртку, пожал всем руки. За порогом в лицо ему ударило восходящее солнце. Он замер, зажмурился, чувствуя, как погружается в теплый апельсиновый сок. Он усилием воли поднял веки и заставил себя поспешить. Хотелось идти к метро одному. Он вспомнил, что так же усыпляющий, как этот яркий свет, почему-то действовал на него кофе. Не бодрил, а наоборот. «Протестный у меня организм», — подумал он. На вокзале он медленно шел мимо кучковавшихся бомжей, радуясь, что их пригревает, стараясь поддержать своей мягкой улыбкой и ласковым таинственным прищуром, как будто был соучастником самого солнца. В поезде он сел у окна, думая о родных. «Как там Лена?» «Он на ней срывается, это зря, надо бы с ней подобрее. Дома сперва поесть, вечером после сна выправить забор со стороны соседки Полины». Таня взрослеет, надо узнать, как она успевает. Сложная сейчас школа, он взрослый, не всегда понять может, что им задают. Лена отдала козу, давно пора. Он заснул и проснулся с обмирающим сердцем. Прочитал в окне залитую солнцем табличку Завета Ильича. «Следующая правда», – каркнул машинист. «Какой сегодня? Двадцатый. Годовщина свадьбы. Шестнадцать лет. Наверное, Лена не вспомнит. Пить мне хватит, вот что». Он смотрел в нагретое окно, где мелькали золотясь кусты и деревья. Улыбнулся робкой девочке-подростку с рыжими змеями кос, сидевший напротив, нога на ногу, и чем-то напомнивший ему дочь. Позади кисло заиграла гармонь, и расхристанный голос затянул песню. Песня была длинная, тонувшая в грохоте колес. Это был бывалый, черствый, но все же молодящийся голос, вводивший что-то неразборчиво блатное.